Таита медленно отправился вперед и обошел вокруг валуна, перекрывающего тропинку. Он остановился и осмотрел землю впереди. Отсюда он мог разглядеть только вершину разрушенной сторожевой башни. Тропинка, виляя, поднималась к ней. Затем она исчезла за гребнем склона, довольно открытого, где было мало места для гиксовской засады, лишь несколько каменных глыб и опаленных солнцем терновых деревьев. Затем он вспомнил, что это случилось ночью. Но что-то тревожило его. Таит ощущал неопределенное присутствие зла, как будто за ним следила мощная злая сила. Это ощущение так усилилось, что он замер в солнечном свете и закрыл глаза. Он открыл свой ум и душу, превратившись в сухую губку, чтобы впитать любое влияние из окружающего воздуха. Почти сразу это чувство еще усилилось. Здесь случилось страшное. Но средоточие зла было где-то впереди, неподалеку. Он открыл глаза и медленно пошел туда. Он не замечал ничего, кроме опаленного солнцем камня и терновника, но слышал в горячем воздухе запах зла, слабый, но отвратительный, подобный дыханию питающегося падалью дикого животного. Он остановился и принюхался точно охотничий пес, и воздух немедленно стал сухим и пыльным, но чистым. Это доказало Таите, что неуловимое зловоние было чем-то вне законов природы. Он улавливал слабое эхо зла, совершенного в этом месте, но когда попробовал точно определить его, оно исчезло. Таита шагнул вперед. Затем еще и снова на него повеяло отвратительным зловонием. Еще шаг, и к запаху присоединилось чувство великого горя, как если бы он потерял что-то бесконечно ценное, невосполнимое. Ему следует принудить себя сделать следующий шаг вверх по скалистой тропе, и в этот миг что-то ударило Таиту с такой силой, что дух вон... У него вырвался мучительный крик, и он упал на колени, сжимая грудь, неспособную дышать. Боль была огромной, болью смерти, и он боролся с ней, будто со змеей, обвившей его. Он сумел броситься назад по тропинке, и боль немедленно исчезла. Гил услышал его крик и быстро взбежал по тропинке. Он подхватил Таиту и помог ему подняться на ноги. — Что случилось? Что вас беспокоит, мой господин? таит оттолкнул его. — Уйди! — Оставь меня! Тебе опасно быть здесь. Это дело не людей, а богов и демонов. Иди и жди меня у подножия холма. Гил заколебался, Он наткнулся на взгляд блестящих глаз и отскочил, будто от приказа. Иди, сказал Таит от таким голосом, какой Гил не хотел бы услышать снова, и Гил убежал. После того, как он ушел. Таита долго, отчаянно пытался вновь обрести власть над своим телом и разумом, чтобы достойно противостоять силам, ополчившимся против него. Он дотянулся до мешочка на поясе и достал амулет Лостры. Сжав его в правой руке, снова пошел вперед. Когда он подошел к определенному месту на тропе, боль вновь поразила его с еще более дикой силой, будто стрела с кремниевым наконечником ударила в грудь, и Таита едва удержался от крика отшатнувшись, и боль пропала, как и раньше. Тяжело дыша, он вгляделся в каменистую землю. Сначала казалось, что это место ничем не отличается от любой другой точки неровной тропы, по которой он прошел. Затем на земле появилась маленькая призрачная тень. Он продолжал смотреть, и она изменилась, превратилась в мерцающую темно-багровую лужу. Он медленно встал на колени. «Кровь и сердце царя и бога!» — прошептал он. «Здесь, на этом самом месте, умер фараон Тамос. Он собрался с духом и тихим, но твердым голосом прочитал обращение к гору, столь могучего действия, что только адепт седьмой ступени смел произнести его. Повторяя его в седьмой раз, он услышал шелест невидимых крыльев, колышущих воздух пустыни вокруг него. — Бог здесь, — прошептал он и начал молиться. Он молился о фараоне и своем друге, умоляя гора уменьшить его страдания и избавить от этой пытки. — Позволь ему покинуть это ужасное место, — молил он Бога. Должно быть, это было убийство его души, попавшей здесь в ловушку. Совершая молитву, он делал знаки для изгнания силы зла. У него на глазах лужа крови начала уменьшаться, как если бы впитывалась в сухую землю. Когда исчезла последняя капля, Таита услышал тихий бестелесный звук, подобный плачу сонного ребенка и ужасное бремя потери и горе, давившее на него, свалилось с его плеч. Поднявшись на ноги, он ощутил огромное облегчение. Он шагнул вперед на то место, где только что была лужа крови, даже когда его обутые в сандалии ноги твердо встали туда. Он не почувствовал никакой боли, и его самочувствие не изменилось. — Иди с миром, мой друг и царь! «И живи вечно!» — громко сказал он и сделал знак долголетия и счастья. Он отвернулся и собрался спуститься с холма туда, где ждали колесницы, но что-то остановило его. Он поднял голову и снова проверил воздух и снова ощутил слабое дуновение зла, едва ощутимый след. Он осторожно поднялся по склону, прошел то место, где умер фараон, и двинулся дальше. С каждым шагом зловоние зла становилось сильнее, пока он не почувствовал отвращение. Он вновь понял, что это нечто противное естественным законам. Таида продолжал идти, и через двадцать шагов запах начал слабеть. Он остановился и повернул назад. Зловоние немедленно стало усиливаться. Он ходил вперед и назад, пока не нашел места, где запах был сильнее всего. Здесь он сошел с тропинки, и запах сделался еще гуще, стал почти удушающим. Таита стоял под сплетением ветвей тернового дерева, росшего у тропинки. Подняв голову, он увидел, что в ветви образовали странный обрис, как если бы человеческая рука выложила из них настоящий крест выделявшийся на синем небе. Он посмотрел вниз, и его внимание привлек камень размером и формой, напоминающий лошадиную голову. Его недавно поднимали, а затем положили обратно. Таита поднял камень из углубления, в котором тот лежал, и увидел, что он закрывает нишу между корнями тернового дерева. Он отложил его в сторону и оглядел нишу. В ней что-то было... И он осторожно протянул руку. Это было убежище, способное скрывать змею или скорпиона. В его руках оказался великолепно вырезанный и покрытый узорами предмет. Таита мгновение разглядывал его, прежде чем понял, что это колчан. Его происхождение не вызывало сомнений, поскольку он был сделан в гиксовском геральдическом стиле, А на кожаной поверхности было вытеснено изображение Сиуэта, крокодила подобного бога войны, почитаемого гиксосскими воинами. Таита открутил крышку и увидел в колчане пять военных стрел, оперенных зеленым и красным. Он вытянул часть древка одной из них, и его сердце отчаянно забилось, потому что он узнал его. Не могло быть никакой ошибки. Он тщательно осмотрел сломанное, покрытое запекшейся кровью древко, которое Нак представил совету. Эта стрела была в точности такой же, как та, что убила фараона. Он повернул ее к свету и внимательно рассмотрел печать, вырезанную на окрашенном древке. Это была стилизованная голова леопарда, держащая в челюстях и эротическую букву «Т». Такую же он видел на роковой стреле. Они были похожи, как близнецы. Таита крутила, крутила ее в руках, как будто стараясь вытянуть из нее последнее зерно сведений. Он поднес стрелу к носу и понюхал, но ощутил только запах древесины, краски и перьев. Отвратительный запах, приведший его к тайнику, исчез. Для чего убийца фараона мог спрятать здесь свой колчан? После боя гиксосы остались на месте. У них было достаточно времени, чтобы отыскать оружие. «Это красивый и ценный предмет. Никакой воин не оставил бы его добровольно», — думал Таита. В течение следующего часа он обследовал склон, но не нашел больше ничего интересного и не почувствовал вновь сверхъестественного запаха гниения и зла. Спускаясь туда, где на песке в ваде его ожидали колесницы, Он нес с собой колчан, пряча его под передником».